Проехать по знаменитым нью-йоркским трущобам, о которых считал у Горького, и пожать руки обездоленным неграм, настоящим братьям по классу. А вместо этого его возят туда-сюда по автостраде вдоль скучной и стривер. Посольство тоже считало, что американцы хотят ограничить контакты советского лидера с простыми людьми. «Не было организовано здесь ни одного посещения предприятий или встреч с рабочими», — сетовал Меншиков. «Даже фешенебельную Пятую авеню отказались показывать, не говоря уже о негритянском районе Гарлем, хотя это и было обещано». «А вы что же, боитесь показать, как живут у вас негры?» — спрашивал Меншиков. Теперь, когда ехали в аэропорт, Хрущев настоял. «Давайте проедем по Гарлиму. Кортеж машин промчался по пустой негритянской части города. «Вот видите», — говорил Лодж, сопровождавший Хрущева, — «никаких трущоб здесь нет». «А вы везете нас не там, где они есть», — парировал Меньшиков. С этой небольшой интермедии начиналась знаменитая семидневная поездка Хрущева по Америке. Сопровождал его в ней специальный представитель президента Генри Кэбот Лодж. Хрущев ему сразу заявил, «Мы оба военные, хотя и в резерве. Я генерал-лейтенант, а вы генерал-майор, поэтому вы мой подчиненный, и я ожидаю, что вы будете вести себя как младший по званию». Лодж встал по стойке смирно и отдал честь. «Генерал-майор Лодж готов к выполнению поручений». И выполнял. Два раза в день он регулярно сообщал президенту все, что делал и говорил Никита Сергеевич. Хрущев знал это и постоянно дразнил лоджа. То вдруг невзначай скажет, что Советский Союз имеет беспрепятственный доступ к правительственным линиям коммуникации США. А то и намекнет, что в руководстве ЦРУ сидит агент КГБ. Однажды он рассказал Лоджу, который замер от внимания, что русские строят куда более мощные атомные подлодки, чем американцы. В другой раз Хрущев утверждал, что Советский Союз имеет все виды атомного оружия, которое только можно создать. Скоро то же самое будет с ракетами. Но число ракет не назвал. Просто сказал, что их много. Что касается тактического ядерного оружия, то он заявил обескураженному лоджу, что Советский Союз вовсе не намерен его иметь. Слишком дорогое удовольствие. То же относится и к ядерной энергии в мирных целях. Он рассказал, что Москва прекратила работы по созданию атомных электростанций и вместо них решила полагаться на газ, нефть и уголь. Ну, естественно, Лодж тут же бежал и докладывал об этих откровениях Хрущева, а Хрущев лишь довольно посмеивался. Шесть часов в воздухе, и Хрущев пересек Америку. Свое знакомство с этой страной он начал с Лос-Анджелеса, самого протяженного города в мире, вытянувшегося вдоль Тихоокеанского побережья. И, конечно же, первый визит в Голливуд, Накануне всю неделю кинозвезды буквально дрались за приглашение на встречу со звездой политической. Теперь все они собрались в кафе «Де Пари». Там были Кирк Дуглас, Фрэнк Синатра, Гарри Купер, Элизабет Тейлор, Гленн Форд, Ким Новак и еще четыре сотни знаменитостей. Радио Лос-Анджелеса назвало этот прием самым большим в истории Америки собранием звезд. Но, впрочем, в Америке все самое-самое. Но вот Рональд Рейган отказался присутствовать, о чем неоднократно потом напоминал. Зато была Мэрилин Монро. Она даже пришла вовремя, вопреки своему обыкновению, всюду опаздывать. Ее попросили надеть самое облегающее – самое сексуальное платье, и оставит дома своего мужа Артура Миллера. Учредители боялись, что встреча левого драматурга с Хрущевым может создать такую гремучую смесь, что в конец испортит эту званую встречу.